Глава 14. Ночные приключения, а также раздумья на тему, кому выгодно. — Какая к черту идейка! — простонал Зажорик, с трудом удерживаясь на ногах. Который час? Он поднес глазам руку с часами. — Три утра. Ты, монах? «Совсем сдурел от своих грибов». «Руль можешь держать?» — спросил монах, когда они уселись в Бьюик. «А то давай я». Он снова залился радостным смехом. Движения его были слегка не координированы. Он даже шутливо ткнул пальцем Зажорику под ребра. «Не дам», — ответил Зажорик, уворачиваясь. «Куда?» «В Торг». «Дорогу знаешь?» «В Торг?» — изумился Зажорик. Там же закрыто. Угу, закрыто. А мы откроем. Вперед, Жорик! Зачем? Хочу кое-что проверить. Одну свою идейку. Подождешь за углом, мотор не глуши, а то мало ли. Стол есть? Попытался сострить Жорик, нервно хихикнув. Стол Монах повертел под носом за Жорика громадным кулаком. Нам ствол без надобности. Мы чуть не что сразу в Вторец! В торец, пробурчал Зажорик. Ты хоть раз в жизни дрался шишкабой? И что ты там забыл, интересно? Говорю же, хочу проверить одну мыслишку. Какую еще мыслишку? Известно ли тебе, мой друг Жорик, что практически всякому химическому препарату Соответствует растительный препарат. Монах помотал пальцем перед носом зажорика. Чего? Не понял зажорик. Какому препарату? Лекарству. Чтоб хвори лечить. Можно гробить пациента химией, а можно лечить травой. Только надо иметь терпение и знать дозу. Доза — самое главное. Ну и траву, конечно, надо знать. А с другой стороны... «Любое лекарство — яд, поэтому самое лучшее — обойтись компрессом, принять на грудь и надеяться, а может, само рассосется». «Чего? Ну что ты мелешь? Кой к черту компресс?» — Зажорик даже притормозил от обуревавших его чувств. «Ты что, монах?» — образно выражаясь, Жорик, — «аллегорический компресс. Но сейчас не об этом». Известно ли тебе, что в природе полно растительных препаратов, алкалоидов, имеющих прямой кардиотоксический эффект? И если напоить клиента нужным зельем в известной пропорции, грибом, корнями, ягодами, то с концами. Причем, что характерно, практически никаких следов в организме не остается, и что... Опять-таки характерно, произрастают они вокруг нас в большом количестве. Прямо под ногами. Ты понял? Не понял. Это ты о чем? О том, что сердечный приступ можно вызвать, если очень захотеть. А при чем тут торг? Проверить надо одну мыслишку. Я же сказал. Ты это не веляй по дороге. Держись середины. Главное — спокуха. В нашем деле главное не суетиться, Жорик. Сохранять спокойствие. Тайны мадридского двора. Буркнул за Жорик, выворачивая руль. Сам держись. Он запарковал машину наискосок от торга за газетным киоском, и монах, кряхтя, полез наружу, бросив, сверим часы смотая шуточки через двадцать пять минут. — А ты? — вытаращил глаза Зажорик. Жорик. — Без тебя? Я тебя не брошу. — Даже не думай. По сговору огребем по полной. — И отобьюсь, Жорик, не переживай. Зажорик наблюдал, как монах подошел к двери бывшего партийного учреждения и позвонил. Он был как на освещенной сцене Зажорик перекрестил его спину. Уселся поудобнее и приготовился ждать. Дверь открылась, появился охранник, заровенный амбал. Они перекинулись парой слов, и амбал махнул рукой, проходимо. Монах переступил порог. Зажорик не заметил, как задремал и снилось ему, что он дальнобойщик, И едет по бесконечной пустыне, и вокруг только песок и кактусы. Гремит хард-рок, дело идет к вечеру, багровеет закат, а до ближайшего городка около двухсот миль. Хм, городок. Занюханная гостиница с баром, бензоколонкой и десяток деревянных хибар. Пивко, правда, холодное и френч-фрайс, по-нашему картошка-фри и души, свежие простыни, и можно протянуть, то есть вытянуть ноги. И такое светлое предвкушение радости охватило зажорь во сне, что он даже заулыбался и запрыгал в такт музыки. Но радость его продолжалась недолго. Вдруг заторобанила в двигателе, не то в коробке передач, не то камешками под нищу, и Зажорик облился холодным потом. Он вырубил музыку, И прислушался. Вроде не стучит. Показалось. Но тут же снова раздался стук. Зажорик свернул на обочину, заглушил двигатель. Потом включил снова. Прислушался. И явственно услышал. «Жорик, открой!» Голос и лексика были ему знакомы. Монах плюхнулся на сиденье и приказал «Ходу!» «Ты чё, прикимарил на посту? Я чуть окно не вынес». Взвизгнули тормоза на вираже, и Зажорик бросил. «Пристегнись, а то штрафанут. А что ты ему впарил?» — спросил он, имея в виду охранника. Монах рассмеялся. «Что забыл мобильник в торге?» «И он повелся!» — поразился Зажорик. «Но ты ж видел. Люди, как правило, мне верят. У меня внешность, внушающая доверие». «Ага!» — фыркнул Зажорик. — И что? — Нашел что-нибудь? — Вот. Монах показал Зажорику блестящую упаковку какого-то лекарства. — Что это? — Блопресс. От давления. Произведено в Австрии. Видишь, наполовину использовано. — И что? — Зажорик скосил глаза на упаковку. — Откуда? — Там. — В ящике стола. До сих пор лежат вещи Евгения, всякие мелочи вроде именного блокнота, ручек, брелоков без ключей, портмоне, таблеток, а на крышке написано «Е.А. Литвин». Аккуратненько так, не иначе Марат изобразил. Все, что осталось, когда его увезли. Верный соратник. Сложил в коробку, закрыл и надписал из глаз долой в нижний ящик правой тумбы. Когда мы с ним беседовали, я обратил внимание, что он бросает взгляды в ту сторону и сразу сообразил. А почему он не отдал их Юле? Перебил его за Жорик. Должно быть, не захотел травмировать лишний раз. Он говорит о ней, как о святой. Ну, это так, реплика в сторону. Сейчас не об этом. А о чем? О том, что таблетки были у Евгения под рукой. Он прекрасно знал о своих проблемах и держал лекарства на виду. Видишь, осталось половина, значит, он его принимал, и оно ему помогало. Когда ему стало плохо, он принял лекарство, но оно не сработало. Это то, что лежит на поверхности, Жорик. Почему не сработало? Потому что причина, вызвавшая приступ, была достаточно сильной и пресс не подействовал. Во всяком случае, та доза, которую рекомендовал доктор. А принять вторую таблетку он уже не успел. «Ничего не понимаю!» — в сердцах воскликнул Зажорик. «Какая еще причина? И откуда ты знаешь, что рекомендовал доктор? Какая причина?» «Я думаю, он принял что-то, и в результате...» «Что значит принял? Лекарство?» «Нет, я думаю, это было не лекарство. Он принял что-то, возможно, какой-то растительный яд, даже не подозревая об этом. Ну, допустим, ему предложили чай с отравой, ну, гипотетически. «Монах, ты совсем двинулся? Кто предложил? Марат? Не обязательно». «Я не знаю, кто, я даже не знаю, был ли это чай. Может, кофе. Это не важно. Хотя отравители больше любят чай или коньяк, как пишут в детективных романах». «А что важно?» — спросил обалдевший Зажорик. «А важно, кому выгодно. Мы с тобой это уже обсуждали. Делает тот, кому выгодно, как говорили древние» супруге, Марату, конкурентам. Возможно, были еще желающие. Ты, монах, со своими грибами совсем двинулся. Если б его отравили, то при вскрытии это обнаружилось бы. Там же делают всякие анализы. А может, он вообще таблетки не принимал, не успел, стало плохо, потерял сознание и нечего тут играть в детектива из романа. Надо же! Ты меня не слушаешь, Жорик. Есть алкалоиды, которые не оставляют следов. Мы это уже обсуждали, хотя... Он задумался на миг. Может, ты не успел? Не знаю. Может, ты прав, но гипотетически... Ты же понимаешь, что я тоже могу быть прав? Гипотетически. В принципе. Ну, можешь. Не мог не признать за Жорик. В принципе все могут, а доказательства доказательств нет, разве что умозрительные. Ладно, Жорик, на том и закончим. Пока. А что тебе снилось? Переключился монах. Да не помню, фигня какая-то, пустыня, кактусы. Напрягся за Жорик. Вроде я снова в Штатах, не помню. И стук в двигателе. Это я стучал. Думаю, сейчас Эдик опомнится. Надо делать ноги. Эдик? Охранник. Ты его что? Испугался за Жорик. Вырубил? Но мы же не на диком западе, Жорик. Он задремал. Я не хотел его тревожить. Пусть отдохнет. У него работа трудная. Шаманишь? «Шаманю», — согласился монах, — «но исключительно для пользы дела. Но там же камеры. Ты все равно засветился». «Да кто это кино будет смотреть? Никаких ЧП, ничего не вынесли, никого не убили. Все на месте».